Глава 4. На следующее утро меня разбудил яркий свет в глаза. "Доброе утро, Соня". Я перевернулась на другой бок и встретила его довольно улыбающимся Джеком. "Чего ты на меня так смотришь?" пробормотала я Ладони, пытаясь прикрыть глаза от солнечных лучей из окна. "Хочу, чтобы ты скорее проснулась и начала собираться". "Что? Куда? Зачем?" "Ну, мы ведь в Норвегии", напомнил он. "А Вторым твоим желанием, насколько я помню, было побывать в норвежских горах, так? Так что сегодня мы отправляемся в поход. Просыпайся, поднимайся и собирайся. Время идет, а по дороге нам нужно зайти еще кое-куда. Это куда же? Я не могу отправляться в путешествие на голодный желудок, а ты вроде обещала угостить меня, если я оплачиваю отель. Речь вроде бы шла об ужине, припомнила я. А тебе что, жалко? Совсем нет. Тогда что за вопрос? Я не знала, что на это ответить, поэтому брякнула. Уже бегу собираться. И полетела осуществлять задуманное со всех ног. Душа так и переполнялась предвкушением сегодняшнего дня. А мне же не терпелось отправиться в этот самый поход. Именно поэтому я даже не стала заморачиваться с выбором одежды и натянула первое, что попалось под руку, а именно голубые джинсы-бойфренды и однотонную белую футболку, поверх которой накинула лёгкий серый кардиган. Надеюсь, не замёрзну. Норвежская погода очень переменчивая. Сейчас может быть аномальная жара, а на следующем шагу уже холодно, словно в Антарктике. Но даже это не обрачит мой настрой.